Глава одиннадцатая В очередной раз порадовалась тому, что я не просто попаданка, а очень везучая попаданка. Ну, допустим, с магией фениксов повезло не очень, саморочки какие-то уж очень сложные, зато у меня есть наставник, который готов помочь и советом, и делом. Конечно, я не стану злоупотреблять его помощью, но, пожалуй, сейчас тот самый случай, когда можно взять кристалл связи и обратиться к яру Вспоминая прочитанные книги в жанре фэнтези, подумала, что можно было бы избежать огромного количества проблем, если бы героини не пытались справиться со сложностями в одиночку, а обращались за помощью к тем, кто может хотя бы подсказать что-нибудь дельное. Через 10 минут после короткого разговора при помощи Кристалла Аяр забрал меня из Академии. Я в очередной раз подивилась его силе. Черных драконов не любят, их считают врагами но при этом Аяру умудряется посещать Академию таким образом, что никто и не в курсе. Насколько это нормальная ситуация и должна ли она настораживать? Ну, может, не меня лично? А на Академии есть магическая защита? Я зависла над странной мыслью, потому что если нет, то... <с> Выходит, в Академию может переместиться кто угодно? Любой другой черный дракон тоже? Есть, как и на всей столице. Марина, не отвлекайся. Ты ведь хотела не об этом поговорить. Кажется, я отвлекла Аяра от каких-то важных дел. Но он все равно нашел для меня время. Так странно и... Ха, приятно. Так надо собраться с мыслями. Я сняла с плеча сумку и раскрыла кармашек, демонстрируя кулон Лисанны. До сих пор опасаюсь к нему прикасаться. Помощь драконицы я все-таки приняла, но лишь потому, что хотела разобраться, что она задумала. А то ведь если затевает что-то неладное, не успокоится. В худшем случае придумает другую ловушку. «Да, похоже на паранойю. Имею право после всех нападений». В общем, я взяла кулон и поблагодарила за помощь, но решила расспросить Аяра. «По крайней мере, от соприкосновения с артефактом ничего страшного не произошло. Кажется. И все равно лишний раз стараюсь не трогать. Теперь только через ткань». «Что это?» Аяр вздернул бровь. «Вот об этом я и хотела поговорить. Мне одна старшекурсница дала». «Сказала, что накопитель магии поможет использовать огонь во время соревнований, чтобы я не была совсем уж беспомощной и не утянула Дрейва к позорному проигрышу». «Посмотришь, так лето Может, артефакт с секретом? Смертоносным каким-нибудь?» От собственных слов передернула плечами. «После портала в обитель ледяных драконов ничему не удивлюсь». аяр подцепил кулон за цепочку, покрутил перед лицом. «Да, артефакт и накопитель. Ничего сложного». «Небольшой заряд магии, хватит на пару применений или одно, но мощное». «И никаких скрытых свойств?» – удивилась я. «Никаких». Аяр повел плечами. «Только дисквалификация с соревнований». «Как?» «У меня внутри похолодело». «Думаешь, преподаватели не отслеживают наличие артефактов?» «Использование любых артефактов на соревнованиях строго запрещено». Участники могут рассчитывать только на свои силы, магические и физические. Возьмешь с собой этот кулон, на первом же испытании дисквалифицируют обоих за нарушение. И тебя, и Дрейва. Значит, все-таки подвох. Значит, соврала драконица. Только непонятно, зачем ей наша дисквалификация. А, впрочем, Лисанна могла соврать и по поводу своего отношения к Дрейву. Может, решила за что-то отомстить чужими руками, моими. Я в очередной раз облегченно вздохнула. Как же хорошо, что решила обратиться к Аяру и не совершила какую-нибудь глупость. По крайней мере, на ближайшую пару испытаний можно быть спокойной и не ждать очередного подвоха от Лисанны. Тут в голову пришла еще одна мысль. Зачем справляться с этим самой? Она хотела навредить Дрейву. Вот пусть принц и разбирается, зачем, почему. Не собираюсь молчать. Чувствую, в моей ситуации главное обо всем вовремя рассказывать. «Сама, увы, пока слишком мало понимаю. Не разобралась еще в местных реалиях. А есть какие-нибудь артефакты, которые можно пронести на соревнования незаметно?» Полюбопытствовала, убирая накопитель обратно в сумку. Теперь притрагиваться к нему не боялась. «Есть, но не такие простые». «Выходит, соревнования будут нечестными?» «Это зависит от наблюдателей. Уверен, в комиссию по наблюдению, да и в судьи. Выберут самых лучших преподавателей Академии. Если не заметят артефакт в начале, то отследят его действия во время самого испытания. И наказание за это одно — дисквалификация. Но если тебя интересует, что замышляет тот, кто дал тебе этот кулон, то можешь не сомневаться. Такой кулон слишком прост. Незамеченным он не останется в любом случае. «Значит, дисквалификация». Я вздохнула. «Что-то еще?» Как-то уж очень резко прозвучал вопрос Черного Дракона. Я испытала неловкость. Достала его уже, наверное. Мало того, что большую часть выходных и почти каждый вечер у него провожу, так теперь наведалась посреди дня, чтобы завалить вопросами. Узнала все, что хотела. Спасибо, Аяр. Рад, что помог. Он кивнул, легким движением руки создавая для меня портал. Мыслями Дракон был уже не здесь. Я поспешила вернуться в Академию, чтобы не испытывать его терпение. Тут же поспешила к Дрейву, чтобы рассказать о Кулоне. Пусть знает, что Лисанна что-то замышляет. Тем более, завтра первый этап соревнований. Полоса препятствий. Ужас какой! Я постучала к Дрейву. Подождала немного. Затем снова постучала. Неужели он занят? А впрочем, у старшекурсников немало дополнительных занятий. Тем более, сегодня мы не договаривались о тренировке. Дрейв сказал, что мне следует хорошенько отдохнуть перед соревнованиями. Может, ушел по делам. Может, в одиночку тренируется или встретился с друзьями, прежде чем погрузиться в испытания аж на несколько недель. Подождав еще немного, направилась обратно к себе. Успею еще немного почитать и даже поделать домашнее задание. Ладно, ничего страшного. Завтра кулон с собой не возьму. А если Лисанна пристанет с расспросами, скажу, что решила приберечь его для более сложных этапов. Пусть ждет, когда я попадусь в ловушку. Ну а после завтрашней полосы препятствий поговорю с Дрейвом. Успею. Майрана, где ты пропадала? Анита встретила меня с возмущением. Тебе же нельзя выходить одной. Мало ли кто еще захочет напасть. В последний раз это было страшно и даже смертельно опасно. Прости, выглянула подышать свежим воздухом. Что-то разволновалось перед завтрашним испытанием. Понимаю. Как тут не волноваться? Ты единственная первокурсница в этом году. Думаю, преподы это учтут. Думаешь, дадут поблажку? Не знаю. Может быть. «Но не на полосе препятствий. Она одна на всех. Зато тебе повезло. Ты будешь с Дрейвом. Уж с полосой препятствий он точно справится. От тебя ничего не потребуется. Просто расслабься и не делай глупостей». «Расслабься и получай удовольствие?» — я улыбнулась. «Конечно! Удовольствие от того, какой сильный дракон рядом с тобой. Возможно, он даже пронесет тебя на руках или на спине». Наполнение полосы препятствий до сих пор остаётся тайной для всех студентов. Хотя Лисанна намекала, что проходить её будем в драконьем обличии Но тоже особых подробностей раскрывать не стала. Впрочем, я ей не верю. Теперь уж точно. «Кстати, чуть не забыла. Пока тебя не было, заходил представитель ректора». Спохватилась Анита. «Помнишь тех драконец, которые собирались отправить нас в Льдиан?» «Как такое забудешь?» «Так вот...» Прошло разбирательство за пределами Академии. Драконец признали виновными. В этом и Дрейф поучаствовал, свидетелем выступил. «А мы? Разве не свидетели?» «Как минимум пострадавшая сторона». рана Анита посмотрела на меня укоризненно. «Какое кому дело до наших показаний, если в деле участвует принц Даргана?» В общем, драконец признали виновными. Доказали, что их шутка была опасна для наших с тобой жизней. Их заперли под домашний арест со строгим наблюдением и запретом на какое-либо посещение общества. Только во двор своего имения могут выходить в ближайшие два года. Потом дело будет пересмотрено, в зависимости от поведения. Ну и... они-то улыбнулась. Радостная новость! Нашим с тобой семьям будет выплачена гигантская компенсация. Мои родители ни в чем не нуждаются, так что эти деньги лично мне выдадут. «Можно тратить на все, что пожелаю. А тебе, насколько знаю, деньги будут не лишними?» «Очень даже! Если, конечно, их выплатят мне, а не тетушке, которая существует в реальности, но никакого отношения ко мне не имеет. Нужно будет поговорить с яром Вдруг удастся перевести часть денег маме. Вместо стипендии, которую я, похоже, не заработаю. Ну, а часть оставлю себе, чтобы тратить на свои нужды и не обязывать Аяра. Он и так обеспечил меня всем необходимым». Хоть какая-то польза с этих нападений. На следующий день прямо с утра Академия гудела. Дрейв зашел за мной, как обычно, чтобы проводить на завтрак и затем на занятия. Сегодня в расписании всего две пары, причем у всех групп и у всех курсов. Потом открытие соревнований. Меня потряхивало. Дрейв тоже был взволнован. Разговор не клеился. Так что завтрак в основном прошел в напряженном молчании, но и в наблюдении за голдящими студентами, предвкушающими веселое зрелище. Я бы тоже предвкушала, если бы могла только наблюдать, а не участвовать наравне со старшекурсниками. «Марина!» Дрейв накрыл мою ладонь. Я вздрогнула от неожиданности и повернулась к дракону. «Все будет хорошо!» Он улыбнулся. «Сегодня? Точно никаких опасностей!» «Я выяснил!» Это будет полоса препятствий для драконьего облика. А в драконьем облике мне будет легко пронести тебя на своей спине. Тем более мы неплохо потренировались в этом деле. Помнишь наши полёты? Помню. Я не удержалась от улыбки. Ты тот ещё безумный любитель сумасшедших кульбитов. А то!» Дракон самодовольно усмехнулся. «Так что переживать не стоит. По крайней мере, сегодня. А потом, глядишь, ещё и втянешься». Он мне подмигнул. Увижу, что все жуткие слухи – просто слухи, и, может, правда, меньше буду трястись. А ты не слушай всякую ерунду. По большей части болтают именно выдумки. Для первокурсников придумано в основном, чтобы запугать. А остальные, кто уже видел соревнования предыдущих лет, знают, что испытания хоть и сложные, но хорошо продуманные. Нас подстраховывают. И ты еще не знаешь, на что я способен. Увидишь сегодня и поймешь, что бояться нечего. Я обо всём позабочусь. Дрейв снова подмигнул, поднёс мою руку к лицу и грива поцеловал пальчики и поднялся, потянув за собой. Ну что, пойдём? Всего две пары, и снова увидимся с тобой. Пойдём, согласилась я, уже догадываясь, что сегодняшняя теория пройдёт мимо меня, но зато на магической практике ещё раз потренируюсь. А вдруг огонь проснётся? Дрейв, он же неплох, да? очень старается поддержать и обещает, что все будет хорошо. Увы, магия не проснулась. Магистр Дайран почувствовал ответственность за отстающую студентку и всерьез взялся за меня, временно передав всю группу целиком помощнице. К сожалению, наставления и подсказки магистра только сбивали, потому что ничуть не соответствовали тому, на что нужно настраиваться Фениксу. Я пыталась сделать вид, будто слушаю его и следую указаниям а в мыслях пыталась сосредоточиться на чувствах, на любви к этой жизни. Однако голос преподавателя в очередной раз ворвался в мои мысли, предлагая еще один вариант расслабления. Нет, так не получится. К концу занятия из-за попыток не отвлекаться на ненужные слова, я ощутила раздражение, а потом еще и страх прибавился. Меня опять начало потряхивать от мыслей о предстоящих соревнованиях. Мы с Дрейвом, конечно, неплохо научились вместе летать. В некоторой степени я даже почувствовала себя лихой драконьей наездницей. Но как представлю, что там наравне с нами будут толпы драконов, и все бешено рвутся к финишу... Жуть! Мы можем друг другу мешать, но только в том случае, если совсем рядом будем лететь с кем-то, — пояснял Дрейв, пытаясь меня успокоить. Нападать друг на друга на полосе препятствий запрещено. Так что самое главное – это именно полоса препятствий. Что нас ждет? Этого я не знаю. Каждый год преподаватели придумывают что-то новое. Обычно есть какие-нибудь огненные кольца, которые нужно пролететь, заклинания, которые нужно преодолеть. Заклинаниям нас пока не учат. Если правильно поняла, заклинаниями называется стабильная магия, которая сохраняет определенную форму и свойства на протяжении длительного времени без участия дракона. Создается при помощи артефакта. Это отдельный вид искусства и очень разнообразный. — Огненные кольца! — у меня дернулся глаз. — Не переживай, я обо всем позабочусь. Устойчивость к жару не уходит после того, как пропадает огонь. Хотя, хм, никогда не слышал, чтобы огонь, если уж проявился, пропадал. Наверное, это все стресс. Слишком многое на тебя навалилось. Дрейв качнул головой. «Конечно, драконы во втором облике более устойчивы к жару. Для человеческого облика все эти заклинания могут быть опасны. Но я о тебе позабочусь, накрою безопасным огненным куполом. Просто доверься мне, хорошо?» Дрейв сжал мою руку, заглядывая в глаза. «Хорошо». Я вздохнула. «Что еще мне остается, кроме как довериться напарнику там, где я сама ничего предпринять не смогу? Может, не зря говорят, что он один из лучших?» Толпа взревела, услышав зычный голос комментатора. «Этот момент настал! Мы открываем легендарные межкурсовые 152-е соревнования Столичной Академии Магии! Сегодня, как вы уже догадались, наших участников ждет полоса препятствий!» Все студенты и преподаватели собрались на гигантской арене, напоминающей футбольное поле, только очень и очень большое. Мы стояли внизу, у выхода на поле, а зрители целиком и полностью заполнили расположенные кругами, уходящими вверх скамьи. Над полем, помимо препятствий, висел гигантский экран из странного материала, тончайший, прозрачный, словно собранный из множества кристаллов. Периодически то одни, то другие грани кристаллов вспыхивали всеми цветами радуги, но постепенно на экране проявилось изображение «Нас!» Не поле, а именно нас! участников, столпившихся у выхода к полосе препятствий. «О, Боже!» — прошептала я, увидев, наконец, что нас ждет. «А?» — переспросил Дрейв. «И хорошо, если не расслышал в общем гомоне. Здесь говорят «О, Боги!», потому что верят, что богов несколько. «Невероятно!» — прошептала я, не сводя взгляды с порталов. «Да-да, в воздухе висели порталы, и в ближайших я видела совершенно удивительные места». Вздрогнула, когда в одном из них рассмотрела ледяные хребты гор и завывающую вьюгу. «Ты не замерзнешь!» Дрейв обхватил меня за плечи. Догадался, что напугало больше всего. «Магический купол, который я для тебя создам, защитит и от холода. Не переживай. Поддерживать стабильную магию в драконьем обличье очень непросто. Но я умею. Все будет хорошо», — в очередной раз повторил дракон. рисковый ты, Дрейв!» К нам подошли его друзья. Принц Эльдиана пожал Дрейву руку. «Но удачи! Пусть победит сильнейший!» «А почему твой брат не участвует?» — спросила шепотом. «Надеюсь, в таком гомоне посторонние не обратят внимания. Тем более толпа уже ревет в ожидании участников. Среди огненных драконов я увидела нескольких ледяных, помимо Элайда. Ледяной принц уже отошел к своей девушке и что-то с неожиданно серьезным видом втолковывал ей. Что немножко успокаивало, так это взволнованные лица драконец. Я не одна. Они старшекурсницы и тоже волнуются. Или наоборот, это только сильнее нервировать должно. Потому что он лучше из лучших. Но... Дрейв усмехнулся. Может, только потому, что перешел на последний курс. Чуть помолчав, добавил. Победители предыдущих лет не участвуют. джар занял первое место в прошлом году. А я планирую занять первое место в этом году. И тоже стать. Лучшим. Он сумасшедший. Не сомневаюсь, что у Джаара в прошлом году напарница была уж получше, чем я. Я же ощущаю себя балластом, несмотря на все старания и самоуверенную улыбку Дрейва. Перевоплощайтесь, скомандовал ведущий, один из преподавателей. Следующие несколько секунд я наблюдала, как драконы всем скопом меняют облик. На мгновение залюбовалась голубоватыми облачками, охватывающими, посверкивающими кристалликами ледяных драконов. До сих пор не видела, как перевоплощаются ледяные. А ведь красиво. «Приготовились!» — скомандовал ведущий. «Марина, запрыгивай!» Дрейв прижался к земле и подставил крыло. Я торопливо выполнила уже знакомые действия, ловко вскарабкавшись ему на спину. Я осталась единственная, кто не сменил облик. Оно и неудивительно. В соревнованиях участвует самая талантливая из старшекурсников. Ну и я по какой-то нелепой случайности. Вернее, по прихоти одного самоуверенного принца. Ладно, не отвлекаемся. Сейчас нужно сосредоточиться на самом главном — на выживании. И начали!» — объявил комментатор во всеуслышание. «Вперед!» — скомандовал ведущий только для нас. Драконы один за другим взмыли в небо. Дрейв почти сразу вырвался вперед. Я ощутила, как к коже коснулся теплый воздух вместо холодного, и вдоль тела побежали магические искорки. Защитный купол больше походил на облачко, окутывающее меня прозрачными огненными потоками. Они чуть заметно искрились, обдавая согревающим теплом, и окрашивали окружающий мир в желтоватый оттенок. Но это ничуть не мешало внимательно наблюдать за происходящим. Я крепко вцепилась в шип, старательно напрягая ноги, чтобы уж точно не соскользнуть с мощной спины. Над полем висели порталы, драконом предстояло пройти через все. Дрейв нырнул в первый, и мы оказались над дравниной, изрытой странными ямами. С неба тут же посыпались осколки камней. Я вскрикнула от неожиданности и торопливо закусила губу, сообразив, что все камни ударяются о купол и отскакивают от него, не касаясь меня. Дрейв даже не сбавил ходу, игнорируя забарабанившие по чешуе булыжники. А между прочим, каждая из них с мою голову размерами. Но дракон на той и дракон, что непробиваемый. Мы пролетели совсем немного и снова нырнули в портал. Отовсюду раздался рев толпы. «Его высочество Дрейв Дармель со своей напарницей Майраной Эйри лидируют!» Я услышала голос комментатора, прежде чем мы снова нырнули в портал. «Задержи...» Договорить, чтобы я задержала дыхание, Дрейв не успел. Нас накрыло потоком воды. И тут же дракон устремился вертикально вверх. Я не визжала. Я молча таращила глаза. Правда, всего несколько секунд, пока мы находились в толще воды, на всей скорости влетев в водопад. Все происходило очень быстро, настолько, что я не успевала реагировать на происходящее. Еще секунду назад я очень удачно выдыхала, а в следующий миг на нас обрушился мощнейший поток воды. Я не глотнула ее только лишь потому, что вовремя выдохнула, а на вдохе все-таки рефлекторно задержала дыхание. Увы, огненная защита могла уберечь от резких ударов, даже от магических, но не от потока, едва не смывшего меня со спины дракона одним толчком. Меня выбило из своеобразного седла, когда дрейф взмыл вертикально вверх, мои пальцы в потоках воды соскользнули с шипа, несмотря на то, как отчаянно я пыталась за него уцепиться. Но что самое ужасное, тело устремилось вдоль его спины и наткнулось на шипы. Уф, повезло. Я уже ждала, что мне вот-вот распорят ноги и живот, но защита по-прежнему оберегала от острых предметов. Да, я честно пыталась держаться. Но когда дракон летит вдоль водопада, когда потоки воды льются вдоль его тела и бьют меня по голове, заливаются в ворот, подхватывают тело, никаких сил не хватит, чтобы задержаться на каком-то шипе. «Проклайм!» — невнятно прорычал Дрейв, в очередной раз отведывая воду на вкус. «И всё-таки у меня получилось. Не знаю как, наверное, от ужаса и отчаяния, но вместо того, чтобы окончательно потеряться в водопаде, я зацепилась за другие шипы чуть ниже вдоль позвоночника. Ноги и руки соскальзывали, но я пыталась распластаться вдоль шипов, не боясь уже, что проткнут. В ход шло всё, что могло помочь задержаться на спине, даже выемка в пупке». Хотя с этим вышло случайно и крайне неудачно, я все-таки взвыла, ощутив, будто мне вспарывают кишки. Настолько сильным оказалось давление от впившегося в тело шипа, несмотря на то, что проткнуть он не мог. Все мои бултыхания заняли не больше пары секунд, но этого хватило, чтобы Дрейв извернулся, подхватил меня за руку зубами и вылетел из водопада. Затем уже вдоль него взлетел вверх, вместе с тем поразительно прицельно забрасывая меня снова себе на спину. Встреча мягкой попы и жесткой чешуи оказалась болезненной, но я только поморщилась. Кричать не было возможности. Я откашливалась, пытаясь избавить легкие от воды. Все-таки успела немного проглотить. Дрожащими руками, почти ничего не соображая, скорее по привычке, вцепилась в шип. «Все хорошо, Марина. Мы их нагоним», — заявил Дрейв, устремляясь над горной рекой в очередной портал. Почти погасшее за время купания огненная облачко вокруг меня вспыхнуло с новой силой. Голос комментатора подсказал, что мы отстали и теперь лидируют другие. Два незнакомых дракона и ледяной принц Элайт. Впрочем, мне было сейчас не до гонок, я банально хотела выжить. Потоки теплого, нагретого огнем воздуха быстро избавили глаза от лишней воды и подсушили одежду. Я проморгалась и увидела мчащихся впереди драконов. «Да, мы отстаём», — Дрейв с рыком припустил вперёд. «Ещё один портал». «О, Господи, когда же это закончится?» «Закрой глаза!» Я успела увидеть заснеженные шапки гор и сидящих на них тварей, которые тут же взмыли в воздух, заметив добычу. Ещё несколько драконов отбивались от странных летающих существ с длинными хвостами, острыми клыками и кожистыми крыльями. К счастью, по размерам эти существа значительно уступали драконам, но это ничуть не мешало их яростной охоте. «Василиски!» – догадалась я, сопоставив одно с другим. И закрыла глаза, прежде чем превратиться в камень. Вроде как расколдовать возможно, если правильно помню, но все равно мало приятного. Что-то толкнуло в спину, проскоблив вдоль защитной линии по одежде. Огненная оболочка выдержала, а мои руки, намертво вцепившиеся в шип, помогли удержаться на месте. Дрейв тут же резко сменил направление. Сначала вниз, а затем вверх и вправо. Я закусила губу, чтобы не отвлекать его своими криками. Нужно продержаться, совсем немного продержаться, и это скоро закончится. Испытание не может длиться слишком долго. Ни полоса препятствий, по крайней мере. Рык драконов, перемежаемый противными животными визгами, больше похожими на лязг, раздавался с разных сторон. Это пугало, особенно когда нельзя открыть глаза. Но я отчаянно держалась, отсчитывая секунды до спасения. Дрейв в очередной раз совершил кульбит, покрутившись вокруг своей оси, резко нагрелся почти до кипения воздух сбоку, совсем рядом раздался дикий визг одной из тварей. Похоже, Дрейв ловко извернулся, чтобы вывести меня из-под ее атаки, ну и следом подпалил. Еще один портал, еще один рывок. «Можно смотреть!» «Этот последний!» Слова Дрейва приободрили, но все равно открывать глаза было страшно. Страшно увидеть, что еще нас ждет. Или страшнее не увидеть. Вовремя не отреагировать. Потому что иногда действия требуются и с моей стороны. Как в тот раз, когда мы в водопад влетели. Если бы не задержалась хотя бы чуть-чуть, меня бы попросту смыло. Запаниковав, тут же распахнула глаза. «Странно, ничего не вижу, кроме непонятных огненных искорок, отливающих на солнце». Дрейв припустил вперед, нагоняя драконов. И тут, благодаря тем, кто летел впереди, я увидела, как разгораются искорки огненными кольцами, шарами, самыми разнообразными формами. Окатывают драконов брызгами, взрываются, набрасываются потоками огня. «Похоже, заклинания, заготовленные заранее ловушки». Может, летящее впереди разминирует всё поле? Но, увы, хватило и нам. Если дракон пролетал мимо искорок, не касаясь их, то они не активировались. Я закусила губу, когда мы влетели прямо в одну из искорок за долю секунды превратившуюся в гигантский шар. Нас окатило огнём, воздух снова нагрелся, но не обжёг, не успел. Да и защита, удерживаемая принцем, помогала. «Ерунда! Слабое заклинание!» «Прорвемся сквозь них», – заявил Дрейв и ломанулся вперед напрямую. Это было самое длинное пространство от портала до портала, и оттого наиболее подходящее место для маневров. Другие драконы, замечая искорки, старательно огибали их. Все равно натыкались на заклинания, но пытались сократить столкновение до минимума. А Дрейв этим воспользовался и предпочел прямую дорогу через все заклинания. Я так и не решила, что страшнее – зажмуриться и видеть, что происходит, или закрыть глаза и просто лететь, доверившись Дрейву. Одно за другим активировались заклинания. Целый фейерверк разразился во все стороны, но Дрейв усилил защиту на мне. И она встретила атаку до того, как магия коснулась меня. От мощного удара дракона повело чуть в сторону, зашипели искры, встречаясь с чешуей. Дрейв взревел. Похоже, все-таки почувствовав боль. Но с полета не сбился и только ускорился. «Да! Еще немного поднажать, и скоро мы влетим в портал. А главное, успеваем вырваться на второе место. Лидирует только Элайт со своей девушкой, огненной драконецей». Дрейв снова ворвался в заклинание. Огненная вспышка разошлась в разные стороны. А потом совсем рядом, с разных сторон, начали разрастаться черные клубки. Один за другим они стремительно набухали и выстреливали острыми шипами. Неужели магия тьмы? Элайт и его девушка нырнули в портал. Позади зарычали драконы, натыкаясь на похожие заклинания. День как будто померк, пространство затопило магия тьмы. Один из шипов угодил мне в руку. Защита вспыхнула огнем и внезапно погасла. Холодный воздух, характерный для большой высоты, резко на контрасте коснулся кожи, забрался под одежду с потоками ветра и нырнул в легкие. А все вокруг утратило желтоватые оттенки. «Неужели огненного купола больше нет?» Из-за болезненного удара пальцы разжались. «Но я бы еще могла удержаться, вот только...» Дрейва подбросила и замотала из стороны в сторону. Я с криком сорвалась с его спины и полетела вниз. Меня закружило. На одном из безумных поворотов земля сменилась небом, и разъяренный, перекушенный мордой Дрейва... Он бросился вслед за мной. Еще одно заклинание Дрейва отбрасывает. «Марина, я иду! Держись!» — рычит он, борясь с враждебной магией. Меня снова переворачивает в воздухе. Вижу, как стремительно земля приближается. Ох, нет, еще одна черная искра. Я попыталась от нее увернуться, но это слишком сложно, когда потоки воздуха туда-сюда швыряют тело. И все-таки задело кончиком пальца. Вспышка, взрыв, черные волны раскручиваются и несутся ко мне. Защиты больше нет. Как только магия настигнет меня, тело разорвет. Потому что сила заклинаний рассчитана на драконов-ящеров, покрытых броней. А Дрейв не успевает. Его отчаянный рык слышится где-то наверху, слишком далеко. Страх затопил меня. Страх и отчаяние. А еще желание жить. Я едва попала в другой мир, только начала узнавать, каково это владеть магией, общаться с драконами и заводить друзей. Только-только познала чувство, похожее на любовь, и всего этого лишиться из-за глупого соревнования? Нет, я Феникс. Во мне горит любовь, во мне горят чувства и эмоции, пробудившиеся вместе с тем, как магия Элсара наполнила изголодавшееся тело. Внутри стало горячо, из груди вырвалась вспышка огня. Потрясённое происходящим я всё равно сориентировалась и вытянула перед собой руку, направляя огонь в нужном направлении. Не зря же столько времени учила теорию и представляла, как вновь воспользуюсь магией. Огонь встретился с тьмой. Очередная вспышка разошлась во все стороны. Меня подбросило ударной волной. Как раз в лапы к Дрейву. Дракон с рёвом подхватил меня, взмыл ещё выше, уже почти вертикально, и ворвался в портал. Зрители ликовали, аплодировали и что-то выкрикивали. «Невероятно! Отставшие поначалу Дрейф и Майрана пришли вторыми!» — сообщал комментатор. «Слаженная работа и неожиданная самостоятельность Майраны, а она, напоминаю, первокурсница, привели эту пару на второе место сегодняшних испытаний». Рядом приземлялись драконы-преподаватели. Я узнавала их уже после того, как они перевоплощались. А ведь совсем от страха голову потеряла. Была подстраховка, мы бы заняли последнее место, как принявшая помощь, но нас не собирались бросать умирать. Если бы я вовремя не защитилась, если бы Дрейв не потоспел на помощь, вмешались бы преподаватели, но их вмешательство не потребовалось. У меня вновь пробудилась магия.